сорок Можно ли допускать, чтобы оболочки вибрировали на окружающие пространственные неблагополучие так как это им за Чем же тогда будет отличаться царь природы, ее властелин человек, от ярмарочной марионетки? Можно чувствовать, ощущать и воспринимать все. Это условие чуткости аппарата. Но отмечая и воспринимая, необходимо сохранить строгий контроль над оболочками. и узду духа держать твердой рукой, иначе не выдержит тело смятения в оболочках, вызванного антагонистическими токами пространства.